Путеводная звезда. Когда Злат нарочит тяжело дыша, и отирая рукавом со лба несуществующий испарину, вернулся в диван, все так и оставались на своих местах. Стражники по-прежнему обступали белого, как мил посланца огул буги, на которого Соломон самым участливым видом нагонял шепотком страху. «Мне удалось убедить Наиба назначить следствие по этому делу», объявил Наиб, обращаясь к судьям. «Мы не смеем больше отвлекать ваше внимание». Стража тоже может идти. После чего, схватив за рукав незадачливого юношу, успевшего за короткое время несколько раз побывать обвинителем и обвиняемым, потащил его к выходу. Когда они оказались на площади, Зулат наставительно произнес. «Запомни этот урок на всю жизнь. В следующий раз сто раз подумай, прежде чем обращаться в суд, где неловкому человеку так легко из охотника сделаться добычей. Не еле-еле удалось спасти тебя». «Ты должен продолжать расследование по этому делу, а я буду тебе помогать, чтобы ты опять не наломал дров, надеюсь, впредь на твое благоразумие». «Что же ты не благодаришь своего благородного спасителя, неразумный?» весело толкнул Нукеров бог Соломон. «С тебя причитается. Сколько тебе еще одолжить?» «Почтенный нагид», — засмеялся Злат. «Оставь парню хотя бы штаны. Как он будет следствие вести с голым задом?» «Сколько ты ему должен?» — поинтересовался Касриэль. «Шесть сумов!» – поспешил ответить за юношу Соломон. «Мне послышалось, что Ергучи сказал 5 сумов», – напомнил Злат. «Конечно, но ведь судом расплачивался я, чтобы поскорее покончить с этим делом». 20% между двумя намазами, даже не за день, хороший навар, ты умеешь проворачивать дела, Соломон», – одобрил меняла и повернулся к Нукеру. «Тебе лучше перекредитоваться у меня». «Свои денежные дела вы обсудите потом», – нахмурился Наиб. Нам нужно заняться следствием. Ты, юноша, для начала, отпусти своих людей. А то они так и будут торчать поодаль, не решаясь приблизиться. Вы где в сарае остановились? На подворье могул Буги. Где же еще? Ты так называешь двор уважаемого Сунж -Буги? Ты так же поспешен, как и твой хозяин. Кстати, ты не заметил? Там нет голубятни? Даже если раньше была, сейчас нет. Всех слуг этим летом забрали в новый дворец. Здесь остались один дворник и пара сторожевых псов и кот постарался быть точным сулейман предлагаю немедленно осмотреть место происшествия в конторе косасреля там и решим что делать дальше контора стояла на южной окраине сарая на красной пристани у монголов так уж заведено на юге красное на севере черное только за северной пристанью закрепилось название булгарское она вплотную примыкала к одноименному кварталу да и верховодили там выходцы с верховьев великой реки Немудрено, Каждое лето с вешней водой туда приплывали корабли с мехами, рабами, зерном, купцами и гостями из бескрайних и суровых полуночных земель, огромные плоты из бревен, даже целые разобранные строения, которые оставалось только установить на месте. На красной пристани чаще вставали на якорь морские суда, такие, что порой даже не могли подойти близко к берегу. В трюмах каждого из них разместился бы груз большого каравана. Здесь царило и правило заморская торговля. «Большому кораблю большое плавание и большие деньги». Здесь обделывались очень серьезные дела, в которых и нередко принимали участие даже ханские поверенные уртакчи. Большие деньги любят тишину, поэтому ночное происшествие было событием из ряда вон выходящим. У конторы стояли стража, надсмотрщики, старосты. Не было только обычных в таких случаях зевак, Красная пристань никогда не привечала праздношатающийся люд, а сейчас, когда уже заканчивалась летняя навигация, здесь и так было малолюдно. Увидев эмирского Наиба, Смотритель поспешил навстречу. «Конечно же, никто ничего не видел и не слышал», недовольно отмахнулся от него Злат. «Никого постороннего не заметили, зато кругом ворота, заборы, охрана. Базарный ряд, а не пристань», Смотритель пытался возразить, но Наиб не стал слушать. «Опроси своих людей, если кто что подозрительное заметил, пришли ко мне. А пока не мельтеши». Внутри конторы было холодно и грязно. Через проем сорванной двери задувала дождевая влага. «У тебя даже печки нет?» «Зачем? До самой весны кораблей не будет. Жизнь на пристани станет цепляться только при складах. Я на зиму в лавку на базаре перехожу». «Ничего, сейчас жаровню с углями принесут, а дверь пока войлоком завесят». Злат внимательно смотрел сломанную дверь. Долго возились, пилили, чтобы не шуметь. Сразу видна опытная рука. Посмотрел, что пропало. Кроме ларца с бумагами, ничего. А деньги? Они в большом сундуке. Кострель любовно похлопал по крышке. Кованый, железный. такой сломать нелегко, тем более без шума. Да и унести трудно, его с места даже сдвинуть. Нужно троих. Кроме того, денег в нем немного. У хорошего меняла средства все в бумагах. Работают. Так они все средства твои унесли? «Мои бумаги надежно спрятаны в потайном месте. Где ни воры, ни, главное, пожары или вода их не достанут. Здесь только то, что понадобится в ближайшее время». Внесли большую жаровню с горящими углями. Проем закрыли вылоком. Сразу потеплело и стало по-домашнему уютно. «Бумаги в ларце больших денег стоят? Немалых» вздохнул Костриэль. «Вот только проку в них похитителям никакого. Они все именные. Гроша ломаного чужому человеку по ним никто не заплатит, да еще и стражи сдадут. Значит, не за деньгами приходили. По всему, получается, как раз за тем письмом. «Эх!» — в сердцах ударил себя по колено молодой Нукер. «Жалко ты вчера его нам не отдал!» «Если бы ты не поднял шум и не устроил переполоха, сейчас бы уже скакал с ним в сумке к ставке могул -буги», наставительно напомнил Злат. «Теперь вот сиди у пустого корыта и нюхай остывший след». «Ты говорил, что у тебя в ларце были только бумаги, которые могли скоро понадобиться», вспомнил молча пригревшийся у жаровни Лгизар. «То самое письмо тоже?» — Меняло кивнул. «Хотел продать его одному купцу из Крыма. Тот как раз часто с львовскими дело имеет. Ему деньги по этому письму сподручнее получить». «Тебе самому в этом письме ничего странным не показалось? Необычным или подозрительным?» — Косырель задумался. Письмо написано в Праге, а расплатиться по нему должен купец из Львова. Проще было сразу письмо на этого купца выписать, ведь человек из тех краев приехал. Но письмо попало ко мне напрямую. Купец получит его от моих партнеров в Крыму, где я его перешлю, а сам получит по нему деньги, только когда отвезет его в Прагу. Это сделано с одной целью, чтобы до поры до времени никто ничего не знал. Чего не знал? Не знал? кто и где по этому письму деньги получит, чтобы знали про это только те, кто письмо писал, и кто его повез. Магул-Буга все-таки про это узнал. Не из Праги же. Все посмотрели на Сулеймана. Тебе хозяин что говорил? Вспомни, как следует. Сто раз уже повторял. Поезжай, сказал, срочно в сарай. Найди там еврея Касреля, Менял из Красной Пристани. Он получил тайное послание от врагов хана из Венгрии. Доставь его с этим письмом ко мне. Срочно? Когда дело было? вчера вечером. Мы сразу в ночь и поскакали. А ты, Касриэль, когда это письмо получил? Назад тому с месяц. Думаю, вряд ли могул бугать Чехию с Венгрией перепутал. Скорее всего, ему так и сказали. Осталось узнать, кто. Ты про письмо кому говорил? Никому. Только тому купцу из Крыма. Три дня назад. На следующий день была суббота, потом рожь Хашана. Новый год, значит. Условились на понедельник, как раз сегодня. «Иди к смотрителю или узнай, приходил или нет. Если не приходил, жди до вечера. Тебе все равно дверь чинить. Потом дашь мне знать. На всякий случай составь опись похищенного, мало ли. Нам здесь больше делать нечего. Что делать будем?» Обратился Наиб к своим юным спутникам. «Этот самый купец письмо и украл», — взял быка за рога посланец Могул Буги и кивнул на Илгизара. «Правильно он говорит. Разве я сказал, что письмо украл купец? Я только спросил, почему Кострель держал его в конторе?» Тем самым, указав конец ниточки, которая привела к купцу, напомнил Злат. Так что Сулейман по большому счету прав. Просто он, как всегда, торопится и пропускает неважные, на его взгляд, промежуточные звенья. Познакомьтесь, это Илгизар. Он учится в медресе, а в свободное время исполняет при мне обязанности писца. Мой верный помощник. А это Сулейман, наип улыбнулся хотя он еле вспомнил это имя, которое получил от имама, превращаясь в правоверного мусульманина. Вставки ставке могул его, падения никогда и не слышали. Ты кем был у эмира? Простым нукером? — Стременным, — гордо подбоченился юноша. — Хорошее начало, тем более, что твой мир скоро пойдет в гору, — Злат добавил. — Если не оступится где, на неверном пути власти. Эта мысль наложила тень грусти на челу наиба. — Мудрые говорят, имя есть знак. Коль так получилось, что под своим родовым именем ты попал в этом городе в беду, не будем его произносить, чтобы не окликать судьбу. Сарай позвал тебя мусульманским именем, пусть оно принесет тебе удачу среди его улиц». Юноши молча пожали друг другу руки. «Теперь мы должны решить, что нам делать дальше. Что тебе, Илгизар, говорит наука неверных аль мудрого аль-харизми? Вычислять неизвестное через известное?» Польщенный возможностью оказаться в главной роли, юноша важно приосанился. «Давайте перечислим известное», — он выставил руку, приготовившись загибать пальцы. «Откуда начнем?» «Давай прямо отсюда, где сидим». «Значит, с письма. Что мы про все это знаем?» «Некий человек привез его из Праги, приняв все меры предосторожности, чтобы об этом никто не узнал. Почему и от кого он таился?» «В сарае об этом письме знали только Касрель и тот самый купец, а на следующий день после того, как о нем узнал купец, кто-то подал весточку Магулбуге. Зачем и почему именно Магулбуге. Эмир принял весть очень близко к сердцу и сразу постарался завладеть этим письмом. Думаю, он хотел таким образом добраться до посланца. Илгизар сделал паузу и рожал пальцы со значительным видом, оглядев собеседников. Теперь самое интересное. Зачем было этому купцу выкрадывать это письмо, если буквально через полдня он получил бы его совершенно законно и спокойно? От такого поворота Сулейман даже рот открыл. Так смотрят на уличного фокусника, когда тот вдруг вытаскивает яйцо из пустой шапки. Теперь вернемся к пропавшему человеку. Мы считаем, что он тот самый, который привез это письмо, пропал из запертой комнаты на постоялом дворе и не явился к отправлению на корабль, хотя, если говорить строго, все это наши домыслы и допущения. Адельхард был твердо уверен, что это одно и то же лицо, иначе зачем бы он явился на постоялый двор? Если мы считаем, что тот же человек принес письмо к Сриэлю, то он мог бы рассказать все любому, с кем общался за это время, то есть за целый месяц так что наш купец сразу же оказывается не единственным подозреваемым. «Конец ниточки теряется в узелке», — печально согласился Злат. «Значит, искать и нужно людей, с которыми пропавший постоялец имел дело за этот месяц в сарае. Но как?» — Сулейман вытащил шею, как будто ожидая, что Илгизар сейчас вытащит из рукава живого зайца. «За этим человеком следили люди Эннамана», — вспомнил Наиб. «Можно попросить его помочь, у него же тут какой-то свой интерес». Тогда мы получим целый клубок из десятков перепутанных нитей, каждая из которых может оказаться столь же ненадежной, как и нить, ведущая к крымскому купцу. Хотя сделать это, конечно, нужно. Это умножит количество известного. Пока же его количество намного меньше количества неизвестного. В таких случаях искусство вычислений бессильно. Среди этих ниточек есть одна очень интересная, задумался Злат. Вещи на корабле были заперты в дорожный сундук, а на постоялом дворе видели только две сумки. Кроме того, он где-то взял почтовых голубей. «Есть еще те люди, что предлагали 500 перперов Адельхарту», — поддержал Шакирт. «Каждая нить — это дорога, по которой нужно идти, внимательно смотря под ноги и по сторонам, терпеливо собирая найденное по крупицам. Этот путь к знаниям так и называется — путеводная нить. самой надежный. Как сказать, среди этих нитей много ложных путей, которые ведут в никуда, обрываются, путают, петляют» а то и заводят в ловушку. Когда нити слишком много, можно потратить целую жизнь, чтобы распутать их все, порой даже больше жизни. Это все, что может дать нам твоя философия, которая вас учат годами на деньги доверчивого хана?» Восторг на лице Сулеймана сменился разочарованием. Однако Илгизар немало не смутился. «Это же не единственный путь, по которому идут к знанию. Есть еще способ, который иногда называют путеводной звездой. Если он нам не подходит, то не трудись рассказывать, про звезды вечерком с бахрамом потолкуете. Путеводная звезда – это цель, которая видна издалека. Именно она помогает не сбиться с пути, когда дорогу уводит в сторону или вообще пропадает. Так мореход в открытом море, где не видно берегов, или караванщик в пустыне, где нет никаких ориентиров, всегда может определить, куда двигаться. Это очень надежный способ. Например, при расследовании преступления таким способом можно считать знаменитый принцип «кому выгодно?», что может стать путеводной звездой во всем этом деле. Цель – зачем этот человек приехал сюда из Праги? Если разгадать эту загадку, то многое сразу станет ясно – кто его друзья, кто враги, кто ему помогал, а от кого он таился. Ведь если этим делом заинтересовались люди из ближнего окружения Хана, речь явно идет не о простом путешественнике или торговце. Ты говоришь почти как брата Дельхарт, только от его рассказов было мало проку. Возможно, потому что он не знал того, что знаем мы, ведь он слышал только слова из вечерних стран.